Глава одиннадцатая. Срочно. Я сжала в ладони телефон и зло посмотрела в сторону коридора. Быстрым шагом вышла из кухни, но того парня больше не увидела. «Что это было?» — голос произнесла вопрос. Влепила пальцы в волосы, пытаясь успокоиться, немного растрепала их. В этот момент мысленно сделала пометку «Обязательно узнать, кем являлся этот незнакомец. И то, каковы были его намерения по отношению ко мне, как дочери Райна Роланге. Может, эта информация мне хоть чем-то поможет? Но при этом я намеревалась держаться от него подальше. Уже сейчас этот парень вызывал во мне бурю гнева. Я вернулась к диванчику и, пока шла, поправила свою одежду. Телефон в руке зажужжал, и, когда я посмотрела на экран, увидела сообщение от Тиля. «Когда ты опять будешь ходить в универ?» «Скучаешь по мне?» — отправила ему ответ. «Ты себе не можешь представить, насколько сильно». Новое сообщение Тиля заставило меня улыбнуться. Он был отличным парнем и очень близким для меня человеком. Ведь, несмотря на то, что у меня было много подруг, Тиля я уже считала своей семьёй. Слишком многое нас связывало. Написать ответ другу я не успела. Как раз вернулся Вальзер. «Простите, дела заняли куда больше времени, чем я предполагал» сказал мне мужчина. «Ничего страшного». Я отрицательно качнула головой и пошла к лифту вслед за Вальзером. Дороги в это время были загружены даже в швабинге, что вообще случалось крайне редко, и пока мы стояли в пробке, я переписывалась с Тилем. Друг помогал мне отвлечься от всех остальных мыслей. Смешные картинки, которые он присылал, заставили улыбаться. Но когда я печатала очередное сообщение, в наше общение ворвался незнакомый номер. Я сразу подумала на того незнакомца, который зажал меня на кухне. Вот только его телефон был у меня кинут в чёрный список. Неужели он уже успел это понять и звонил снова? Я нажала на сброс, хотела допечатать сообщение Тилю и уже потом блокировать очередной номер. Но назойливый незнакомец звонил снова. «Да что же такое?» — я нахмурилась. Я опять отклонила вызов и всё же кинула номер в чёрный список. Только после этого увидела, что с него мне успело прийти сообщение. Срочно. Я ещё сильнее нахмурилась. Что это могло означать? Это точно был тот незнакомец? Вот только разобраться в этом не смогла. Ранее слишком сильно увлеклась перепиской с Тилем и не заметила того, что телефон сел. А В этот момент он полностью разрядился и выключился. Я положила его в карман и обернулась к Вальзеру. «Я хотела вас кое-что спросить. «Я сегодня в офисе увидела одного парня». Я кратко описала этого незнакомца, также сказав, что у него на брови был шрам. «Вы, случайно, не знаете его?» «Знаю». Вальзер, не отрывая взгляда от дороги, кивнул. «Его зовут Курт Вайс». «А кто он такой?» Я выпрямила спину и, сжав ладони ручку на двери, стала ждать ответа. Но заметила, что Вальзер почему-то помрачнел. «Мне не нравится ваш интерес к господину Вайсу», ответил мужчина. «Почему вы вообще спрашиваете о нём?» «Просто так?» Я пожала плечами. Сегодня увидела его в офисе и почему-то запомнила. Стало интересно, кем он является. Он очень выделялся среди всех работников. «Вам стоит быть осторожной в ваших интересах». Сказав это, Вальзер ответил на телефонный звонок и некоторое время разговаривал со своим собеседником о работе. Я же отвернулась к окну и посмотрела на небольшой пивной бар напротив которого мы застряли в пробке. Шею как будто жгло в том месте, где меня касались губы парня. Я невольно потерла кожу пальцами, лишь усугубляя это ощущение. Прикрыла глаза, но почему-то увидела Ланге вместе с его послушной партнершей, и против воли по коже тут же почему-то побежали буйные, будоражащие огоньки. Ну просто отлично. Лучше буду думать о парне в кожанке, вот только не получалось. От Ланге веяло мощью, холодом и силой, которые подавляли любого, и когда он брал ту девушку, от мужчины также исходило нечто такое, отчего у меня до сих пор кожа опаляла огнём. В нём ощущался неутолимый голод. Пусть я мало в этом разбиралась, но мне почему-то казалось, Ланге давно перенасытился женщинами. Создавалось ощущение, что такого, как он, ни одна больше не удивит. «Вы как будто взволнованы?» Заметил Вальзер. Он уже закончил телефонный разговор и посмотрел на меня. Я качнула головой, пытаясь прогнать из сознания мысли о Ланге и сказала. «Да, я размышляю о том, как буду заканчивать университет, если совершенно не посещаю учёбу. Меня это действительно очень волновало. Игра вашего босса закончится. Я останусь один на один со своими проблемами, без образования. Не думаю, что вам стоит об этом беспокоиться», — улыбнулся Вальзер. «Меня освободят от экзаменов?» «Нет, но проблем с учёбой у вас не будет». Я поджала губы, но промолчала. Учёба была важна для меня, поэтому я не собиралась мириться с тем, что меня на неё не пускали. В моей жизни творилось чёрти что, и я хотела с этим разобраться, но при этом ни в коем случае не терять того, что имела ранее. Ведь собиралась сделать всё, чтобы игры Ланге прекратились, и я смогла исчезнуть из его жизни» вернувшись к привычным для меня дням. Вальзер отвёз меня в особняк Ланге, но я некоторое время не выходила из его машины и не невзначай задавала мужчине некоторые вопросы. Например, почему я до сих пор не видела женщину, которая является матерью Райнара Ланге? Разве она не хотела увидеть свою внучку? «Господин Ланге приказал пока что держать это в тайне от неё», сказал Вальзер но, думаю, когда она узнает о том, что у неё, оказывается, есть внучка, будет очень рада. «Почему он не рассказал это своей матери?» — я вопросительно приподняла бровь. «Этой информацией не владею, но на данный момент даже ваше представление прессе будет отложено». Также господин Ланге сказал не впускать в его дом никого из родственников. «Я предполагаю, что, возможно, он даёт вам время обжиться, прежде чем вам полноценно будет дан статус его дочери». «После этого к вам будет приковано очень много внимания, и, безусловно, вам будет сложнее привыкнуть к новой жизни». На слова Вальдера я не нашла, что ответить. Но потом ещё долго их обдумывала. Ланге плевать на всех, я уж точно никогда не поверю, что он решил проявить ко мне заботу. Тогда почему было отложено моё представление прессе, как его дочери?»